Страх. Коллекционер тащит в дом штучки-дрючки не только себе на радость, но и другим на зависть. Когда Федор Анатольевич укрепил на стене Рембрандта, заключенного в тяжелую старинную раму, он позвал друзей на смотрины. Те ахали, подходили, отходили от шедевра, прищуривались, смотрели и в кулак, и так, и этак, причмокивали языками, поздравляли, выпили венца и, может, от недобрых чувств сказали. «Рембрандт хорош, да только ты, Фёдор Анатольевич, не боишься ли лиходеев? Нынче за пятак горло режут, а тут такое сокровище, ух, совсем не пожалеют человека. Тем более вход у тебя отдельный, с тёмного проулка». Фёдор Анатольевич и сам давно побаивался за свои богатства, а тут ему словно занозы в сердце попали. Однако бодрится, смело отвечает. «Кто сунется, тому пулю в лоб, вон на стене ружьё висит, а дом мой пустым никогда не бывает. Ухожу, лукерь я сторожит». Лукерья, то ли прислуга, то ли жена невенчанная, тихая, работящая и преданная, которая как раз на стол жареных цыплят притащила, головой мотает. Точно так в оба глаза гляжу. Ушли друзья, а тут как тут на пороге сестра Мария, старая, а жадная. Все ходит, свои двадцать тысяч требует, вот и сейчас зудит. Раз у тебя денег нет, давай продадим картину, что нам брат Лепа завещал. «Говорят, за такую штучку капитал оторвать можно. Деньги по совести делить будем поровну». ишки кикимора болотная разогналась по совести. Тебе, брательник, завещал двадцать тысяч. Вот ты их и получишь, когда у меня деньги будут». А сестра нахальная в личность почтенному Федору Анатольевичу плюнула и взвизгнула. «Раз ты такой подлец, пойду на тебя с жалобой в окружной. Пусть нас рассудят». Задумался Фёдор Анатольевич. Получается, в руки само по себе сокровище приплыло, а от него не радость, печаль сплошная. Но решил твердо, Рембрандта продавать не в жизнь. А тут вскоре так обстоятельства повернулись, что дело само по себе решилось, и самым страшным образом.